Глава двадцать четвертая. Возвращение в Буйск. «Я согласна работать на князя озерова сказала я сестре, которая вовсе и не занималась разложенными на столе механизмами, а с мечтательной улыбкой рисовала на листе бумаги силуэт свадебного платья. «Это прекрасно!» — радостно воскликнула Аглая. «Теперь не нужно экономить». «Угу. Если хочешь, мы можем возвращаться в Буйск хоть завтра». «А Асур?» «Он не против» спокойно сказала я. «У него диплом, я ему мешать буду». Аглая отложила бумагу, внимательно посмотрела мне в лицо и кивнула. «Закрываем мастерскую. Представь, здесь еще три месяца будет лежать снег, а на юге через пару недель начнется настоящая весна». «Потрясающе!» С притворной радостью улыбнулась я. «Мы так успеем вернуться по снегу, а не по грязи». Аглая дотронулась до моей руки. В ее глазах была тревога. «Ты уверена, мила?» «Точно уверена?» «Абсолютно». «А Асур?» «Да что Асур? Ему учиться нужно. Обещал приехать. Данил же твой тоже остается. «Ну, если обещал, то славно». Повеселила Аглая. «Тогда собираемся потихоньку. Если тянуть не будем, то не дилижансом поедем, а в Святогоры Велимировича в Аске». Я поёжилась. «Почему-то хитрый князь внушал мне теперь едва ли не отвращение». Головой я понимала, что должна ему быть благодарна, а глупое сердце стучало, что Озеров разлучает меня с любимым. Уезжали спешно. Князь сказал, что ждать ему нас не досуг, что у него есть дела поважнее, чем прохлаждаться в Устинске, что он нас не торопит. Дилижанцы ходят каждую неделю, не спешите, девки. Мы с Аглаей, вспомнив свою поездку из Буйска на север, дружно решили, что нам, в общем-то, и собирать особо нечего. Неахти мы и разжились вещами, разве что ящик с деталями и инструментами вырос втрое. А одежда только самое необходимое: белье, теплые вещи, обувь. Остальное на нас. Мешочек с монетами и сестрицын патент бережно уложены в сумку, сумка повешена через плечо, на ноги валенки, на плечи шалим. Мы готовы. Уезжали по едва солнце показалось. Вазок княжеский по зимнему времени, поставленный на полозье, был куда удобнее дилижанца. Просторный, с мягкими сиденьями, с горящим камнем, вложенным в специальную нишу на дне. Даже с осветительным артефактом, чтобы можно было почитать что-то в дороге. Спать, конечно, места не было, но князь сразу сказал, что он уже не в том возрасте, чтобы ради пары дней добивать свою спину, поэтому будем останавливаться на ночевке в постоялых дворах. Мы с Аглайкой тревожно переглянулись». Деньги, деньги. Тратиться на комнаты и на лишнюю еду совершенно не хотелось. Но выбора у нас не было, мы здесь не хозяйки. Сиденья воска приятно пружинили. Спине и плечам было удобно, пальто и валенки скинули сразу, тепло, как в бане. С одной стороны сели мы с сестрой напротив нас, князь. Сразу откинулся на спинку и сообщил, спать будет. Куда в него влезало столько спать? Я не понимала, ну да ладно, зато в тишине побудем. В последний момент примчался Асур, я уж его и не ждала. Да откуда? Он утром никогда не появлялся. У него же учёба или работа. Но прибежал, вытащил меня из воска под недовольное бурчание Святогора Велимировича. Поцеловал и сунул в руки какой-то свёрток. «Я приеду к тебе, как только смогу. Веди себя хорошо». «Эй, это ты себя веди хорошо. Как ты вообще здесь оказался?» Сбежал с лекцией. Легкомысленно отмахнулся целитель. «Ну...» «Счастливой дороги. Приедешь, обязательно напиши». Эйфории от этой быстрой, смазанной встречи мне хватило на целый день. Пришел, попрощался, нашел для меня и время, и возможность. Значит, и вправду любит. Значит, у нас есть еще шансы. Что такое четыре месяца, если впереди вся жизнь? Дорога теперь казалась мне волшебной. И сугробы, и заснеженные деревья, пролетавшие мимо. И покачивание нашего транспорта. И мирные храпозеровые лукавые взгляды Аглаи все радовало, все восхищало. А еще князь оплачивал все наши обеды и ужины, поглядев на доставшую деньги сестрицу таким сердитым взглядом, что стало понятно, он настоящий южный мужчина, который непременно позаботится о своих подопечных. На постоялом дворе я развернула сверток, что вручил мне Асура, и вскрикнула от восторга: книга, основы артефактурики, Металлы, заклинания, простейшие механизмы. Вот это подарок. Открыла и пропала. Асур угадал, чем меня порадовать. Серебро ⁇ металл универсальный, прочитала я. На него ложится любое заклинание. Прочие же металлы делятся на металлы земли, воды, огня и воздуха. Прежде чем вкладывать заклинание, нужно определить, к какому классу оно относится. Порой медь дает эффект лучше, нежели серебро. По классу заклинаний я знала о Таглае, но были такие артефакты, что очень сложно разобрать, к чему их отнести. Та же охранка, она что? Огонь? Нет. Воздух? Земля? Да черт ее знает. А тот артефакт приема огня от зеркалографа? Его как классифицировать? Разумеется, в университете это все преподают. Но мы люди темные, университетов не заканчивали. К сожалению, даже не начинали. Теперь у меня есть книга. Я хоть что-то из нее подчерпну. Хотя я не вижу, как оглая плетений магических потоков. Я маг металлист По классификации отношусь к магам Земли. Здорово. Читала я до самого рассвета, позабыв про сон. Ах, как жаль, что я не могу учиться. Оказывается, в этом мире столько всего интересного. Охранка — это магия Земли, — сообщила я оглая едва она проснулась. Ты что, не ложилась? Не, в дороге высплюсь. Вот дурная баба. Аглая сладко зевнула и потянулась. А магии земли лучше всего ложиться на железо и глиней, Алюминий. Да отстань. На серебро тоже хорошо ложится, А на железо лучше. Мил, мне это зачем? Великим артефактором я все равно не стану по причине отсутствия у меня кое-чего между ног. Меня всегда будут считать глупее мужчины. Ну да, заказы будут. От тех, кому на нормального мастера денег не хватает. Поэтому я работаю как умею, мне этого хватит. Я бы и хотела возразить, что можно учиться, расти, набираться опыта, да захлопнула рот. Она ведь права, так и есть. В этом мире женщине дорога в замуж и детишек рожать, а остальное от лукавого. И Аглайка работала не потому, что она этого хотела, а чтобы выжить. Теперь ей это не нужно. Она себе целого княжича отхватила она зависть всем. Ты работать совсем не будешь теперь, да? Тоскливо спросила я. Буду, отвела глаза Аглая. Для себя и для семьи. Не ради денег. Ну, Святогору Велимировичу ведь нужен артефактор. Уверена, он мне дело найдет. Я нахмурилась, но спорить не стала. Этот найдет, кто б сомневался. Дальнейшая дорога чудесным образом укоротилась. Поскольку читать в движении у меня не получалось, сразу голова кружилась и тошнота подступала. Я решила проблему радикально. днем спала, потом полночи читала. Правда, к концу пути я чувствовала себя совершенно разбитой, но не столь важно. Доехали живыми, и ладно. Стоит признать, дороги здесь куда безопаснее, чем в моем мире. Никаких столкновений, пробок нет, ограничения скорости нет. Правда, и дороги, как таковые, иногда отсутствуют. Остаются только направления. Зимой имеются накатанные тракты, летом сухие колеи, а весной и осенью грязь распутятся. Камнем или досками только близ больших городов мостят. Буйск — городок небольшой, он подобной чести не удостоился. А еще на окраине города, аккурат недалеко от моего фамильного дома, теперь суета и какая-то стройка. Вазок княжеский свернул именно туда, ну кто бы мог подумать. И князь не по годам бодро выскочил из экипажа и порысил смотреть. Мы с оглаей не утерпели, тоже вышли. Конструкция, напоминавшая поме сейфелевой башни и вывернутых наизнанку гигантских часов, была обтянута лесами, как провинциальная модница корсетом. Венчали это чудовище знакомое мне зеркала. «Ох ты ж, батюшки!» — задрала голову я. «Это что за монстр?» «Зеркалограф же!» — «Зеркало радостно сказал Озеров. «Я думала, он будет поменьше. Чем выше конструкция, тем больше дальность». «Чем выше конструкция, тем она неустойчивее», — возразила я. А потом и вовсе сделала недопустимое. Слепила снежок и швырнула в ближайшее зеркало. Аглая взвизгнула, а князь остался совершенно невозмутим. Даже снисходительная улыбка с лица не исчезла. Все верно. Мой снаряд не долетел до цели, в полуметре от хрупкой поверхности свернув в сторону. Не сказать, что я отличалась особой меткостью, но уж мимо такой мишени промазать было сложно. Значит, стоит защита. Это правильно. Но ты уж меня совсем выжившим из ума не считай, ухмыльнулся Озеров. Те, кто кличет меня старым дураком, правы лишь наполовину. «А я-то вам зачем?» — вздохнула я. «Опять зеркала делать». «Не только. Смотри внимательно». Князь подошел к странному механизму вплотную, поднырнул под кривые доски, стащил рукавицы, поплевал на ладони и налег на один из рычагов. Со скрипом и скрежетом вся эта конструкция принялась поворачиваться, зеркала задвигались, перестраиваясь. Интересно, у них механизм кузнец ковал, что ли? Ну так это надо было добавить примечание про доработать напильником. Откровенно говоря, в мире, где каждый четвертый по статистике какой-никакой амак, про технический прогресс особо не думали. Магия дешевле, проще и безопаснее. Если сравнить, что доступнее, маг металлист или токарно-винторезный станок, то даже простому человеку понятно, что маг вот он рядом, а станок еще разработать и построить нужно. В некоторые области маги не лезли, тоже ткачество, к примеру, или иное женское рукоделие. Хотя некоторые швеи с бытовым даром могли и вышивку магией сделать, и одежду подогнать под фигуру, но такие в крупных городах работали, никак не в нашем захолустье. У нас все шили вручную, а на севере уже и заводы имелись. «А зачем эту махину поворачивать?» — тоскливо спросила я. «Как зачем?» Настройки разные. Смотрит направо это к Большеграду, смотрит налево в Белокаменск. А прямо А прямо пока линия не построена. Линия, Удивленно хлопнула глазами я. Линия, зеркальные связи. Ты же не думаешь, что отсюда свет вот так запросто до Большеграда дойдет? Я постыдно промолчала, потому что нет, не думала, конечно, но я вообще об этом зеркалографии не думала. У меня других забот хватало. Зачем он вообще нужен, этот зеркалограф? Хмуро спросила я, предчувствуя, что такое количество металла я буду обрабатывать год не меньше. А ведь это только в Буйске. Подобных хреновин, стало быть, Еще две штуки имеются. А может, гораздо больше, как мне кажется. Как зачем? Новости передавать. Так книги-близнецы же есть. Ты хоть представляешь, сколько такие близнецы стоят? Ласково спросил Озеров. Я мотнула головой. «Да хрена!» — рявкнул разозлённый моей тупостью князь. «Если я все свое имение продам с Буйском в придачу, то, может, и куплю парочку. А простому человеку это и вовсе недоступно». «Но в банке же есть, я видела». «Банк чей? Чей?» «Государственный. Из казны, стало быть, выделили». «Будь уверена, у государей не такие штуки имеются». К тому же технологию производства близнецов ты ни в одной книге не найдешь, она строго секретная. Ясно, а как люди справляются? Почтой? Кто почта, а кто по старинке воронов посылает? Но гарантировать, что птица в нужное место письмо доставит, не сдохнет по дороге или не потеряет послание, даже природник не может. А тут почти мгновенная почта. Со скоростью света, если хочешь». Я у государя был, получил добро на экспериментальные образцы. Правда, денег государь не дал. Ну да ладно, через пару лет зеркалограф Озерова на всех приграничных заставах будет. Ну здорово, вяло кивнула я. И все мне придется регулировать? Нет, маги потом найдутся, те самые, государевы. Как только я докажу всем, что эта штука не просто работает, а приносит пользу. Как справляется в Большеграде Белокаменские, мне, в общем-то, плевать». Ты мне здесь сделай, чтобы как по маслу. Чтобы даже девушка повернуть могла. Сложно очень, я ведь ювелир. Ну да, тут и нужна ювелирная точность. Князь перк своей цели как носорог, который плохо видит, но при его весе это не его проблема. Вот и займись, ты молода, полна сил. Не торопись, делай аккуратно. А я уж в долгу не останусь. А чтоб тебе сподручнее работать было, я тебе выезд из моего удела закрою. «Навсегда?» — мрачно уточнила я, ожидавшая чего-то подобного. Аглая тихо ахнула. «Нет, что ты. До тех пор, пока ты мне нужна будешь». «Вы такой коварный», — вздохнула я. Все ясно». «Надеюсь, ты мне тут со злости ничего не разломаешь?» «Нет, я склонностью к самоубийству никогда не отличалась. Но работу мою извольте оплатить золотом. И договор составим честь по чести». Князь Озеров может и передовой изобретатель, и достаточно разумный человек, но я для него, что блоха. Всего лишь сирота, которую и защитить некому. Так что в моих интересах с ним не спорить, во всяком случае до тех пор, пока не придумаю, как я могу ему противостоять.